Голые части носа и пятки мясного цвета. Длина тела достигает 32-37 сантиметров, хвоста от полутора до двух сантиметров. Толстый лори очень трудно наблюдаемый обитатель лесов живет с семьями, которые днем спят в дуплах деревьев, а с наступлением сумерек пробуждаются и отправляются на поиски пищи.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 и затем покидают свои логовище, чтобы бродить подобно привидениям. Галагу ведут хищнический образ жизни в полном смысле этого слова, причем ненасытная жажда крови соединяется у них с необыкновенной для них четыряруких жестокостью. Одарённые всеми качествами жирных животных, дальнозоркий, как рысь, чуткие как летучая мышь, обладающий тонким обонянием лисицы,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 и доходящее до конца носа. Уши мясного цвета, глаза бурого. Родиной Галага является большая часть Африки. Адансон открыл его в лесах на реках Сенегамбии, а позднейшие путешественники наблюдали на юге Африки и в Судане. Здесь и я неоднократно находил его, но всегда лишь к западу от Белого Нила, именно в Кардафане.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 Так он присматривался, прислушивался, хлопотал и чавкал, пока мы не окончили нашу работу. Заканчивая обзор семейства лемуров, нужно еще упомянуть о следующих родах: первый полумаки, второй кошачьи маки, третий потто, четвертый медвежий маки. Из полумаков. Известен один вид серой полумаки длиной в 60 сантиметров, причем хвост 35. Оливково-буроватого цвета с куницеобразным телом. Живет в бамбуковых зарослях Мадагаскара. Близко к нему стоит живущий там же валуви такой же величины, светло-буровато-серого цвета. Любит мед. Потто и медвежьи маки отличаются недоразвитыми хвостами. Кроме того, у первого недоразвитый, но еще ясно заметный указательный палец без когтя. У второго же этот палец только в виде бородавки. Размеры первого 35 см, второго 25 см. Оба водятся в Западной Африке. Образ жизни их еще мало известен. Большая, круглая, плотно сидящая на плечах голова с настоящей лягушачьей мордой, короткие передние и длинные задние конечности и более длинный, чем тело, хвост. Затем весьма странно устроенные зубы, похожие на зубы насекомоядных хищников. Таковы главнейшие внутренние признаки одной полуобезьяны – которая уже с давнего времени считалась представителем особого рода, а в недавнее время с полным правом возвышена до главы особого семейства. Соответственно необыкновенно удлиненным ступням этому семейству дали название долгопятов. Но это замечательно смирное животное долго еще считалось то за тушканчика, то за сумчатое, то за лемура. Так как до сих пор известен один точно определенный вид или самое большее два вида, то его признаки относятся и до всего семейства. Маки домовой или долгопят пугало достигают длины 40 см, из которых 23-24 см относятся к хвосту. Мех у него серо-бурый, уши голые. Необыкновенно большие глаза, относительно самые громадные во всем классе млекопитающих. На концах пальцев подушкообразные утолщения, как у древесных лягушек. Маки-домовой живет на Малайских островах в лесах, одиноко и не встречаясь в большом количестве. Туземцы считают его за волшебного зверя и при встрече с ним испытывают большой страх. Егор сообщает следующее об имевшихся у него в неволе двух маки домовых. В Локвилокуне и Бетаньене мне удалось приобрести двух маки домовых. Это крайне нежные, редкие зверьки. Мой пленник должен был сначала поголодать, так как он избегал растительной пищи, зато поедал с большим удовольствием живых кузнечиков. Выглядел он крайне смешно когда его кормили днем. Стоя прямо и опираясь на тонкие ноги и голый хвост, он поворачивал во все стороны свою голову с двумя огромными желтыми глазами, как ворочается на шарообразном сочленении потайной фонарь, стоящий на трехногой подставке. Ему не вдруг удавалось направить глаза на предлагаемый предмет. Заметив же, наконец, его, Зверек быстро протягивал обе свои лапки в стороны и несколько назад, как ребенок, который рад чему-либо, быстро хватал свою добычу руками и мордой и медленно съедал ее. Днем этот маки был сонлив, близорук и сердит, если его тревожили. Но когда дневной свет ослабевал, он пробуждался, и зрачок его расширялся. Ночью он двигался быстро и живо, бесшумными скачками, охотнее всего в бок. Пленник быстро стал ручным, но, к сожалению, умер через несколько дней. Точно так же и второе животное я мог сохранить лишь на короткое время. Ай, ай! Сто слишком лет тому назад путешественник Сонера получил с западного берега Мадагаскара пару крайне странных зверьков, о существовании которых никто до того времени ничего не знал. Даже на противоположном берегу острова они были совершенно неизвестны. По крайней мере, жившие там мадагаскарцы уверяли нашего естествоиспытателя, что оба животных, которых он имел живыми, были первые, каких они видели. При виде их они громко вскрикивали, выражая свое удивление. И Сонера назвал открытое им животное по этому возгласу «Ай-Ай». До новейшего времени «Ай-Ай», привезенный в Европу Сонера, был единственным известным и появившееся в 1782 году описание, было единственным источником сведений о жизни этого редкого животного. Затем следующее сообщение стало известным ученому миру в 1844 году благодаря де Кастелю. Этому путешественнику удалось достать молодого живого Ай-Ай, и он решил подарить его Парижскому ботаническому саду. К несчастью, животное умерло, не достигнув Европы. Но шкура его и скелет поступили в Парижский сад. И этим было доказано, что последнее животное и Ай-Ай Сонера принадлежали к одному и тому же виду. До начала 60-х годов эти два экземпляра оставались единственными известными. Только в 1862 году Лондонское зоологическое общество получило радостное известие что две «руконожки», как между тем назвали это странное существо, пойманы на Мадагаскаре и уже отправлены в зоологический сад в реджент парке Один из этих экземпляров благополучно прибыл в Европу живым, другой, по крайней мере, в спирту. Несколько позднее последовало еще несколько экземпляров, из которых три были приобретены Берлинским музеем. Только теперь зоологи могли несомненно установить родственные отношения Ай-Ай и отвести ему подобающее место в системе животных. По исследованиям Оуэна и Петтерса Ай-Ай или «руконожка» образует не только особый род, но и особое семейство в отряде полуобезьян. Я мог только короткое время наблюдать «руконожку», которая несколько лет жила в Лондоне. К сожалению, свободного времени у меня было так мало, что я мог посвятить животному только один вечер. Но и этот один вечер показал мне, что описание Сонера нуждается не только в дополнении, но и в исправлении. Я хочу поэтому кратко изложить здесь мои ограниченные наблюдения и все, что я расспросил у сторожей. Животное не имеет значительного сходства буквально ни с каким другим млекопитающим. В некотором отношении оно напоминает галаго, однако едва ли какому исследователю придет в голову соединить его с последним в одно семейство. Толстая широкая голова с большими ушами, благодаря которым первая кажется еще шире, маленькие, выпуклые, неподвижные но горящие глаза с гораздо меньшим зрачком, чем у ночной обезьяны. Морда, имеющая действительно известное сходство с клювом попугая, значительная длина тела и длинный хвост, который, как и все тело, покрыт редкими, но длинными, жесткими, почти щетинистыми волосами. И, наконец, замечательные руки, средний палец которых имеет вид засохшего, все эти признаки, взятые вместе, придают всему Ай-Ай что-то настолько своеобразное, что невольно ломаешь себе голову в бесплодном старании найти этому животному родственное существо. Для зоолога, который видит это странное существо живым перед собой, не может подлежать никакому сомнению, что он имеет дело с настоящим ночным животным. Ай-Ай боится света более чем, какое другое известное мне млекопитающее. Ночную обезьяну можно, по крайней мере, разбудить. Она ощупывает вокруг себя, удивленно смотрит на мир, освещенный дневным светом, с участием прислушивается к жужжанию летящего мимо насекомого, даже чистится и лижется. Напротив, Ай-Ай, если днем и удастся после большого труда разбудить, кажется, совершенно не осознает ничего. Машинально тащится он назад в свое темное место, свертывается клубком и закрывает морду густым хвостом, которым он окружает голову как обручем. В каждом его движении, в каждом действии проявляется беспримерная вялость и безучастность лишь когда наступит темная ночь, спустя долгое время после сумерек, он пробуждается и выползает из своего темного логовища, видимо все еще боясь, чтобы какой-нибудь луч света не осветил его. Свет свечки, который нисколько не пугает других ночных животных, обращает его в бегство. Если ли наблюдение Сонера правильный, то, очевидно, ему пришлось иметь дело с особенно благодушной руконожкой. Та же, которую я видел, была вовсе не кратка. Напротив, очень раздражительно и зла. Если к ней приближались, то она фыркала, как кошка. Если ей протягивали руку, то она, издавая те же звуки, яростно бросалась на нее, пытаясь схватить ее обеими лапами. Единственная пища, которую употребляют Ай-Ай, состоит из свежего молока с подмешанным в него вареньем и растертым яичным желтком. Маленького блюдца этого корма хватает на целый день. Во время еды Ай-Ай пользуется обеими руками, бросая ими жидкую пищу себе в рот. Мясной пищи он до сих пор упорно избегает. Пытались ли приучить его к другой пище, не знаю. К этим наблюдениям, написанным в 1863 году, я хочу прибавить данные позднее, 1868 год, обнародованные поленом, так как они существенно пополняют сведения о жизни Ай-Ай на свободе. «Это животное столь замечательное в научном отношении», говорит наш сотоварищ. Живет предпочтительно в бамбуковых лесах внутри большого острова питается оно сердцевиной бамбукового дерева или сахарного тростника а также жуками и их личинками чтобы достать себе пищу состоит ли она из сердцевины бамбукового или сахарного тростника или из насекомых оно прогрызает своими сильными резцами отверстие в стволе растений запускает туда свои тонкие пальцы и вытаскивает оттуда растительные вещества или насекомых. Насколько сонливым оно кажется днем, настолько живо движется ночью. Начиная с восхода солнца, оно спит, скрывая голову между ногами и еще закутывая ее длинным хвостом. С наступлением ночи оно пробуждается от своего сонного состояния, лазает вверх и вниз по деревьям и прыгает с ловкостью маки с ветки на ветку, тщательно исследуя при этом отверстия, щели и дупла старых деревьев, и стараясь найти себе добычу. Но еще до начала утренней зари оно уходит вглубь леса. Его крик... Громкое хрюканье можно часто слышать в течение ночи.